Глава 28. Макс. Я шумно выдохнул. Голос принадлежал Бернарду. Вероятно, парнишка задержался здесь, собирая партию. А раз он работал в полной темноте, и я его не заметил, значит, он тень. Тени являлись очень малочисленной расой, живущей исключительно в соседней империи. Я был наслышан о них, А вот встретиться лицом к лицу с их представителем удалось впервые. Говорили, что тень — существо, состоящее из тьмы, способное сливаться с окружающей средой. Они часто выдают себя за обычных людей, предпочитая держать в тайне свои таланты. Из них получаются лучшие наемники и преступники, ведь они могут подбираться к своим жертвам абсолютно незаметно. По подвалу эхом раздались быстрые твердые шаги, И следом послышался громкий приказ. «Подними руки, повернись и медленно шагай к окну». Вот демонические игры. Он не мог просто использовать темную магию. У меня к ней иммунитет, в конце концов, а вот к пуле, выпущенной в лоб, нет. Обдумывая сложившуюся ситуацию, я послушно двинулся к крошечным окошкам. Вероятно, даже сейчас Бернард решил выдавать себя за человека, который плохо видит в полной темноте. Хотя эти жалкие крохи лунного света, проникающие в подвал, не смогли бы спасти ситуацию, будь он на самом деле человеком. «Развернись к окну», — скомандовал Бернард, и я послушно повернулся, обдумывая, что делать. «Парнишка не выстрелил сразу, значит, он не опытный безжалостный преступник». Поэтому у меня есть как минимум пять минут, чтобы его уболтать и использовать эффект неожиданности до того момента, как им овладеют злость и паника, и он нажмет на спусковой крючок. А пять минут — это целая вечность. «Ты оглох!» Моего затылка нежно коснулась рукоять пистолета. Я покачнулся от внезапного удара и громко произнес. «Если бы твоя жена истерила каждый день, как моя, ты бы тоже предпочел оглохнуть». «Что ты тут делаешь?» «Занимаюсь воровством. Моя жена сегодня увидела на фабрике какие-то редкие игрушки в виде снежинок и устроила мне дома настоящую истерику. Хочет такие же украшения. Сказала, что пока я не куплю ей точно такие же, в свою постель не пустит». Весь день я искал их по магазинам и рынку, но, увы, там таких нет. Вот я и решил украсть один ящик на фабрике. За дурака меня держишь? Я видел, в какой компании ты сегодня днем гулял по фабрике. Тебе ничего не стоило взять у господина Мандаля ящик дурацких игрушек или вовсе попросить об этой услуге мэра. Поэтому оставь свои сказки для других. «Быстро говори, что ты здесь делаешь и что ты видел, пока я не пустил пулю в твою пустую голову». «Ладно, расскажу». Я шумно вздохнул, незаметно шагнул поближе к преступнику и замер, уставившись в маленькое решетчатое окно. Мне было семь, когда соседскому мальчику на новогодье подарили игрушечный паровоз, который мог часами ходить вокруг новогодней елки, тяжелый, деревянный окрашенный в красивый черный цвет, который переливался от света новогодних огоньков. Паровоз даже выпускал пар, пока делал круг по игрушечной железной дороге. Каждый вечер я пробирался к соседскому окошку и с грустью смотрел на это маленькое чудо. Как мне хотелось его заполучить. Только вот мы с родителями жили небогато, в отличие от моего деда, жившего на окраине деревни, который совсем не бедствовал. Ну, я и решил попытать удачу. Пошел к нему и сообщил, что хочу на новогодье получить игрушечный паровоз. Ну, и получил? Получил. Притом сразу же. Правда, совсем нежеланную игрушку. Дед дал мне пару подзатыльников, и, окрестив меня попрошайкой, пинком выгнал прочь. Тогда я отправился к родителям, и... К слову, дед был отцом матери. В общем, я поинтересовался, почему дед так меня не любит и почему мы живем небогато, а он, напротив, купается в роскоши. Вот тогда я получил... Но не ответ. Нет. Снова несколько крепких подзатыльников. От отца. За самодеятельность. Ответ я узнал чуть позже от мамы. Она рассказала, что дед отказался от нее, когда она вышла замуж за папу. Оказывается, ей в женихе дед пророчил какого-то столичного богача, а она выбрала сына обычного мельника. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — удивился Бернард. «Почему я вообще тебя слушаю?» «Возможно, потому что ты хочешь знать, что я сейчас делаю на фабрике». «Я только это и хотел от тебя услышать». «Не надо рассказывать мне свои семейные истории про дедушек, котиков, собачек и паровозы». Парнишка разозлился, казалось, больше на себя, чем на меня. «Кстати, о собачках. Представляешь, у меня какое-то время жил настоящий волк. Мне это неинтересно. Я сейчас просто тебя пристрелю. И тогда ты так и не узнаешь, зачем я сюда пришел. Я повел плечом и ухмыльнулся. В общем, слушай, мне было девять, когда мы с отцом отправились в лес за елкой на Новогодье. Папа оставил меня недалеко от окраины на санках, а сам пошел вглубь, чтобы выбрать самую красивую елку. И вот я сидел, ждал, и услышал слабое хныканье неподалеку. Смотрю, у дерева серый комочек лежит, еле шевелится. Я подошел ближе, а там щенок, маленький, худенький. Замёрзший. Ну, я шарф свой снял, замотал щенка и положил на сани. Понимая, что найденыш сильно замерз, я не медля, ни секунды поволок сани домой. А как же отец с елкой? Я усмехнулся и сделал еще один маленький шаг, медленно подбираясь все ближе к парнишке. А про него я забыл. Ему пришлось тащить огромную елку на своих плечах. Но увидев причину моего побега из леса... Он похвалил меня за доброе сердце и дал пару подзатыльников. А подзатыльники за что? За беспечность. И то, что волчонка домой притащил. Ведь уже к вечеру к нашему двору пожаловала почти вся стая. Все жители деревни еще неделю боялись из домов выходить. Правильно говорить. И из домов. Раздался знакомый женский голос, и, несмотря на опасность, я быстро повернулся. Это сделал и растерянный Бернард, Но прежде чем он успел поменять цель, Анна со всего размаха треснула его в висок чем-то огромным. Пистолет выпал из рук парнишки, он пошатнулся и… рухнул на пол. Я смотрел на Анну и не знал, злиться мне на нее за глупую отвагу или восхищаться. Почему-то сейчас мне не хотелось убеждать ее в том, что еще немного, и я бы сам добрался до Бернарда, усыпив его бдительность. Мне хотелось, чтобы она хоть немного ощутила себя героиней. «Макс, если ты хочешь дать мне подзатыльник за беспечность...» «Спасибо». Моя реплика заставила Анну замолчать. «Ты спасла мне жизнь». «Мы же напарники». Она смущенно отмахнулась и подбила ногой пистолет, убирая его подальше от преступника. «Вот. Это, кстати, тебе». Анна улыбнулась и протянула мне свое огромное оружие, которым вырубила Бернарда. В моих руках оказался игрушечный паровоз. Тот самый, который я заметил еще днем. Он был весьма тяжелым. А еще там отсутствовала труба. Прости, он немного пострадал. Анна кивнула на темную детальку, валяющуюся рядом с бессознательным телом нашего преступника. Ты украла игрушку? Мне хотелось смеяться. «А что мне делать? Своих денег у меня в этом мире нет. Ты ведь мне ничего не выдал, а подарок на новогодье мне хотелось тебе подарить. Тебе же понравился этот паровоз. Макс, кстати, а то, что ты сейчас рассказывал, правда?» «Не совсем. Жители нашей деревни из-за рыщущих поблизости волков боялись выходить из дома целый месяц, а не неделю. Тогда я испортил всем новогодье. Я усмехнулся и, покрутив в руках игрушку, добавил. «Спасибо. Это незабываемый подарок. Но как ты вообще сюда попала?» «Через кладовую. Ты же сам сказал ее осмотреть. Правда, там было закрыто, но я справилась с замком». «Как?» Вырвалась у меня, и, к счастью, она не уловила нотки недоумения в моем голосе. Нашла тоненькую железку и открутила проушины для замка сам замок не открыть слишком ржавый я замолк пораженный ее находчивостью правильно говорят что мужчины предпочитают действовать силой, а женщины головой там кстати ничего кроме пустых ящиков нет отчиталась она зато я увидела что в кладовой есть еще дверь которая вывела меня сперва в узкий коридор а потом сюда она ткнула пальчиком в сторону запасного выхода со склада а тут ты В сложной ситуации. Слово. слову, это кто? Я поставил на деревянный ящик свой подарок и, подняв Бернарда с пола, поволок его к письменному столу. Зажег небольшую свечу, вкратце рассказывая не обо всем, что узнал. «И что нам теперь делать?» — сполошилась моя напарница. «Получается, нас раскрыли?» «Нет, нам в руки попался клад». Я усмехнулся и, порыскав в последнем ящике стола, достал оттуда несколько найденных веревок. Пока я привязывал парнишку к стулу, Анна кружила вокруг меня, как дракон над озером. Она нервничала так сильно, словно это не она недавно вышла в бой, вооруженная обычной тяжелой игрушкой против преступника с пистолетом. Интересно, в ее мире все женщины такие странные. Итак,. Я уселся на край письменного стола и кивнул в сторону Бернарда. «Это тень. Редкая раса, но у них нет устойчивости к гипнозу, и этот парнишка очень много знает». Она остановилась и уставилась на меня, не мигая. «Ты хочешь сказать?» «Да-да, милая. Принимайся за работу».